Глава 3. В постели любезен, в хозяйстве бесполезен. Сергей полюбил свой новый образ жизни. С Ленкой каждый день встречались в институте, перекидывались на лекциях восьмилапами улыбочками, которые не таили в себе никакого секрета. Серёга намеренно садился с Витькой, оставляя Лену на откуп подружкам, чтобы можно было запустить солнечного зайчика в другой ряд, а заодно уши обсудить с другом всё, что хотелось. Не всё ж для ушей жены. После занятия они, как правило, шли вдвоём к Ленке, и до вечера, пока её родители были на работе, им можно было не пытаться дозвониться. Вскоре это стало невозможно ещё и потому, что Сергей изувечил телефон. Ленка как раз достала у какой-то старшей подруги бутылку портвейна, после чего Серёга передвигался по квартире зигзагами, а она вообще не передвигалась, лёжа в перепутанных с одеялом подушках. Тогда-то он и зацепился за винтовой провод, Не заметил этого, дёрнулся, упал, свалил единственный в доме телефон и вдобавок разбил очки. На следующий день он так и не смог объяснить, зачем он ходил по полу в спущенных джинсах и с очками в руках. Наверное, думал, что именно от их отсутствия у него двоится в глазах, но на детях всё время забывал. На лекции временно превратился в крота. «Шлепцов, почему опять ничего не записываете?» Приставал лектор. «Слуховую память тренирую. Неужели непонятно?» Скосил Сергей глаза на Витьку. «Шелепцов, вы всё запоминаете? На экзамене все уравнения сможете воспроизвести». «Серёга, придурком не будь!» Толкнул его локтем Витя. «Извините, Анатолий Леонидович, я очки разбил вчера, когда в библиотеку пошёл». Произнес Сергей погромче. «Пока новые не сделают, ничего не вижу». Зато слышу в два раза лучше. Я еле сдержался, когда ты про библиотеку сказал. Признался Вите, когда вышли в гардеробную. У Ленки много книжек дома. Пожал плечами Серёга. Хорошо, что она этого не слышала. А то бы обиделась, наверное, что я её так называю. Лене опять не было из-за мучительного похмелья. А Сергею вновь удалось побить на дуэли. Последствия зелёного змея. Твои деньги. Спасибо. Сергей порылся в кармане пальто и отдал Витьке долг. Дурацкая привычка оставлять деньги в раздевалке знаю, отучиться не могу. Главное, что целы», — отозвался Витька. Ты кленки? Да, надо же больную навестить. Завтра субботу уже не отлежимся. Понятно. До встречи. Витька не протестовал против потери внимания друга. По правде, он вообще никогда не протестовал. А сейчас Сергей знал. Витя почти каждый день встречается со своей любимой Зоей, и в жизни ему другого ничего не надо. Всем было известно, что любитель подробностей был завзятым однолюбом. Один из тлетворных мужских недостатков Сергея всё-таки минул. Он никогда не был жмотом. И после недели жарких встреч, на которых можно было дарить только себя хорошего, Сергей всё ещё намели, занял денег у лучшего друга и вручил Лене букет живых цветов. Она была довольна самим фактом. Цветы скуксились в первый же вечер, когда Лена через несколько часов обнаружила их брошенными на тумбочку в прихожей, откуда, задушив поцелуем, она утащила Сергея в комнату. Пару раз он водил её в кино, но на последнем ряду так и не понял содержания фильма. Сергей наслаждался. Эта девушка обладала всеми необходимыми манерами поведения. Разговоры с ней он старался насыщать под завязку своими шуточками так как интеллектуальных совпадений у них двоих не было, а её хорошее настроение его вполне устраивало. Он даже предполагал, сколько времени они с Ленкой будут встречаться. Начинался декабрь. Сергей думал о том, что в январе будет сессия, от подготовки к которой его уже не сможет оторвать ломающий сладкий сироп, текущий по телу. Вот тогда, скорее всего, на его место придёт другой претендент. А вместо Ленки у него позже появится иной зной и температура. Очевидно, что мы часто ошибаемся в своих планах. Но Сергей забыл об этом. Но что-то он отдалился от маршрута жизни. Сейчас он зайдёт в дом к Ленке. В конце ноября ему, наконец, выдали стипендию, и он не только смог отдать долг Витьке, но приготовил ей набор хороших конфет. Щурясь и пряча улыбку, Сергей уже видел, как Ленка, спросив предварительно, куда ей столько конфет, слопает их все за один раз, выделив ему, скажем, одну. Или две. С половиной. Причём свою половинку откусит первая. «Привет больным!» — бодрым голосом поздоровался Сергей. «Тебе лишь бы смеяться!» Ленка встретила его в халате и с полотенцем на голове. Была в душе. Но при полном макияже. Сергей понял метод сегодняшнего соблазнения. «Проходи, что стоишь?» «У меня для тебя подарок». Сергей сел на тумбочку расшнуровывая ботинки и шурша пакетом. «У меня для тебя новость. Как встречный подарок пойдёт?» Ленка смотрела прямо и насмешливо упирала руки в бока. «Обожаю новости. Только подойди поближе, а то я тебя плохо слышу без очков. Зато видишь, наверное, хорошо». Ленка не всегда находила фразу, чтобы отшутиться. «Точнее, у меня для тебя две новости. И какая из них новее?» Сергей встал и приблизился к девушке разглядывая её в упор. Родители всё-таки заметили сломанный телефон. Наверное, по его слишком разбитому виду. «Возможно, и что?» «Ничего, я сказала, что это я. Отец отнесёт его приятелям, чтобы починили». «Спасибо. Ты спасла мне жизнь. Я должен тебя отблагодарить, возьми». Сергей протянул Лене свёрток. «Что это?» «Моё сердце. Ещё бьётся. Надо есть пока свежее». «Мои любимые конфеты. Как ты узнал?» «Телепатия?» — телепортировал мне Женька. «Какой Женька?» — Ленка уже полезла за первой конфетой. «Какой-какой? Вот вы все женщины такие». «Мой бывший?» — внезапно дошло до Ленки. «Ты что узнавал у моего бывшего о моих любимых конфетах, и он тебе сказал?» А ты всё ещё не веришь, что мужская солидарность скрепче любых случаев с девушками?» «Я, значит, случай? Козёл ты, шлепцов, как и Женька!» «Не обзывайся, забодаю!» «Нет, ты с ума сошёл, куда мне столько?» «Тогда поделись со мной!» Рассмеялся Серёга. Про эту реакцию он тоже узнал от Женьки. «Ещё чего!» Ленка рванула от него пачку с конфетами. Но Сергей их уже вырвал и бежал в родительскую спальню. «Цып-цып-цып. Убью шлепцов. «Меня? За конфеты?» «Я тебе, между прочим, серьёзную вещь должна сказать, а ты...» Сергей всё же позволил Лене забрать сладости. Он стоял одним коленом на кровати. «У меня задержка на неделю». «Радостно. Я надеюсь, это не из-за меня?» «Ну или не только из-за меня?» Сергей осознал, что переборщил. «Не ожидала, что ты такой урод». Ленкин голос изменился. Она отошла от Сергея к стене. «Брось. Я имел в виду, что мы с тобой оба виноваты». Сергей подошёл к ней. «Знаю я, что ты имел в виду. Только если бы ты рассуждал логически, то понял бы, что в последние недели у меня времени бы не хватило на кого-то другого. К сожалению». Добавила Ленка ядовито. «Так что убери уроки арифметики, отличник». «Лен, да ладно тебе, я пошутил». Ты же знаешь, что я всегда сначала говорю, а потом думаю. Поэтому мужчины и кажутся глупее женщин. Почему только кажутся?» Взглянула Лена без прежней обиды. «К нашему общему счастью, сегодня моя задержка кончилась. Ты рад?» «Даже не знаю, что ответить на такой неоднозначный вопрос». Взгляд Сергея остекленел. «А конфетку можно хотя бы?» «Нет, и конфетку тоже нельзя». Зачаток жизни, сделанный в чужом животе, мог стать коротким поводком, на котором и гулять будешь, и по заднице им хлёстко получишь. В самом истинном деле Сергей не собирался жениться ни при каких обстоятельствах. Он скорее бы вылез в закрытую форточку десятого этажа и два года скрывался, лёжа под раскладушкой, в общаге профтехучилища, в пригороде какого-нибудь населённого пункта. Но и Ленка-то не лукавя, не хотела бы надеть фартук у бегуди как выражались некоторые товарищи у них в институте. И проверить своего неблаговерного она тоже вряд ли желала. Так, маленький укол толстой булавкой. Серёга дул плохой растворимый кофе из чашки с отбитым краешком. Он так любил свою фантастическую книгу, что вскоре превратил бы её в древний пятнистый манускрипт, заляпанный попавший под пальцы едой. Хлюп сусала и на странице. «Сергей, ты не можешь сам трубку взять?» «Я на кухне занята!» Итогом разрывающего всё и вся телефонного звона стала мама, заглянувшая в комнату. «Это тебя!» «Ого!» Буркнул Сергей, не отрываясь от строчек. «Алё!» «Ага!» «Ага!» — говорю. «Шлепцов, сразу видно, что тебя в казарме воспитывали колыбели. На привет ты отвечаешь «ага!» Причём два раза. «Ну, раз ты такой, то здравствуй, старорежимник!» Развернул Витька не вполне складно. «Ага, и тебе здоровье и процветание, мил человек. Чего звонишь во все колокола, звонарь на батчик? А ты бы отвечал быстрее. Я уж забыл, кому звоню. И чуть твоей маме не сказал. Ленка, здравствуй, кобылка молодая. Поскочи за своим хахалем. Словечком переброситься надоть. Комплименты в пользу молодости моей мамы не принимаются, ты знаешь. По какому вопросу людей тормошишь?» «Ты завтра чего делаешь? У Ленки?» «Нет». «А чего так?» «У неё праздничные дни. Откажи мужчине с полным основанием». А, тогда ясно, почему вы поссорились». Сознанием дела закивал головой Витя. «Ты-то откуда про это знаешь, шпик имперский? Ты же со мной не разговаривал со вчерашнего дня». Мне Наташка звонила. Она говорила с ребятами. Лялька ей обмолвилась, что Ленка тебя за дверь выставила. Потому что у тебя ветер в дурной башке. И ни о ком, кроме себя, ты не думаешь. Что только не узнаешь от приятельниц подруг своей подруги посредством лучшего друга». Понимающе вздохнул Сергей. «Серьёзно, что у вас там стряслось? Ты, правда, ей аборт делать предложил?» «Идиот, не ори про такие вещи! Мать третий раз вторую трубку порывается взять!» Шикнул со злостью Сергей. «Прости», — в полголоса ответил Витя. «Так ты...» «Что за бредовые галлюцинации?» «Лена чего вместе с лялькой помаду не в то место себе вкрутила?» «Она не беременна даже. Что я ей предлагал?» «И вообще, я всё как надо всегда делал». «Прости, Серёг, но при количестве ваших вливаний в желудок через рот, я имею в виду напитки, которые вы пьёте, ты, может, и делал всё, что надо. Как раз для пополнения жизни цветами её». Взбивчиво и символично выразился Витя. «К чёрту! Иногда убить готов!» Прорычал злющий на бабский трюк Сергей. «Ладно, всем на самом деле известно, что Ленка та ещё шлындра». В тот момент, когда Витька произносил конец фразы, трубку отчётливо подняла мама Сергея. «Я же говорю, идиот!» Тихо констатировал Серёга. «Сергей, ты когда закончишь? Мне позвонить надо!» Послышался крик из-за двери. «Сейчас, мам, я скажу, когда!» Прокричал сын в ответ. «Прости», — сглотнул Витька. «Плевать». Махнул рукой Серёга. «Это не столь ужасно. Продолжение рода, вот что жутко. Правда, теперь мама подумает, что ты такой же придурок, как и я. Не страшно. Хуже, чем есть, не подумает. Так вот, чего я звоню-то, собственно?» Заторопился Виктор, видя, что пора закругляться. «Да, к чему ты тут треплешься полчаса? Завтра полкурса. Собирается устроить гуляние на Ленинских горах». «А, природа. Друг человеческого свинства. Собираемся во дворе у институтов три. А другого места не нашли, чтобы потом на Ленинские горы топать. Не знаю, это не я решил. Зойка хочет пойти. Ты как? Возможно, принесённая Ленкой. Водичка? Скрасит моё нелёгкое решение». «В смысле?» «Не понял Витя». «В смысле, что мы её там и разопьём». «Ты уже с Ленкой разговаривал об этом, что ли?» «Так что же ты...» «Нет». «А тогда откуда?» «Витёк, я тебя умоляю». «Какая Ленка без нагрузки?» «Всё, до завтра». Зрелище жизни и будущего. Толпа московской и не совсем молодёжи у дверей института. Погода выдалась на редкость хорошая для осени. Было хоть и прохладно, но солнце светило вовсю, припекая тёмные плащики и куртки. Сергей появился в назначенном месте в 20 минут четвёртого, хотя обычно не опаздывал. Надо же было убрать из жизни хоть часть предсказуемости. Вот там его компания. Витька, толстушка Зоя, такая маленькая, что Сергею она казалась пуфом. Олег из пятой группы, Федька ботинок с Наташкой, когда успел, и Ленка. Витя помахал ему рукой. Сергей ответил поднятием ладони и недовершённой улыбкой. Подойдя, поздоровался со всеми, особенно с Леной. Своим хорошим настроением и долгим поцелуем она смыла недавнюю размолвку. Иначе и не могло быть. Она ещё вчера вечером позвонила ему сама. Он бы ещё час мог стоять, обнимая свою оформленную матрёшку. На гулянку студенты уйдут, скорее всего, не ранее, чем ещё через полчаса. Бывают в жизни вещи ожидаемые, но которые при их появлении всё равно хочется разнести на осколки. Такой вещью для Сергея был Антон, причём без кавычек. Этот высокий человек со словом «грубиян», положенным между каждой костью, стал здороваться со всеми парнями за руку, а девчонок приветствует своей открытой, наподобие консервной банки, улыбкой. «Леночка, здравствуй! Привет, Серёга, как дела?» «Как настроение?» «О, Витька, а это и есть та самая Зоя?» «А я сразу и не понял». «Милая, вы очарование. Ранее минутой Сергей улыбался вместе со всеми. Теперь улыбались все вместо Сергея. Он негодовал, не скрывая на лице цинизма и иронии. Зоя не была ни красотой, ни очарованием, ни даже чем-то, что могло привлечь. Об этом знал даже Витька. «Но не в этом дело». «Хочешь подавиться перемазанными слюной комплиментами? Я буду рад, если ты от этого не оправишься». Сергея бесило, что так реагируют на Антона люди, которые называли себя его друзьями или его девушкой. Хотя с неё спрос невелик. Дура вежливости. Она и в Африке будет такой. Но они, мужчины, которые не стесняются ругаться бесценным наследием русского языка и смотреть жизни прямо в глаза, Сейчас изображают лоск перед этой грязью, перед этим неподобным ничему присмыкающимся, зубастым уродом. Все знали, что Сергей его ненавидит. Антон повернулся, и его мысленистые глаза на солнце заблестели ещё наглее. «Кстати, а кто забег выиграл?» — спросил башмак. Антоха ждал этого как подарка судьбы. Можно ли презирать человека за уничтожающую тупость? От неё можно лишь отгораживаться. Если сумеешь. Забег сильным получился. Давно такого не припомню. Ответил Антон, подчёркивая слова морщинами на лбу. А выиграл... Валёк с пятого курса. Этот монстр уже, по-моему, в мастера спорта должен выйти. Я вторым прибежал. Неплохо. Пробормотал Витёк. Я этого мастодонта второй год пытаюсь обогнать. Это и весной даже почти получилось. Грязь на дороге подкачала. В итоге пятым пришёл. «Как жалко!» На высоких нотках воскликнула Ленка. «Да». Антон вывел на неё смеющийся взгляд. «Спорт и женщины. Что ещё может быть нужно мужику?» «Водка, мыло и верёвка». Сарказмом отозвался Сергей. Лена ощутила, как ослаблены её талии его руки. «Странное у тебя сочетание шлепцов», рассмеялся Антон. Тут либо первое, либо два вторых. Всё очень правильно. Мыло разводишь в водке и выпиваешь. А верёвка надобна по объективному решению ума». С унижающим вызовом отозвался Серёга. «Это софизм такой. Трезвое решение пьяного ума. Ну и истина в вине сюда же, насколько я понял». Попытался перевести в шутку Витька. «Ты неправильно понял». «Скривился Сергей» едва взглянув в его сторону. «В самом деле, Шлепцов...» Антон продолжал называть Серёгу по фамилии, отчего начинала коробить всех стоявших рядом. «Ты б хоть раз попробовал, что это такое? Бежишь себе на природе...» «Верёвка-то?» Сергей странно оборвал выпад. «Обгоняешь хилоту мамочкину, ботаников зачитанных, чувствуешь себя хозяином тела, хозяином мира...» «Человек это звучит гордо, ведь это правда». «Для кого как?» Прошептал Витька так, что услышала только Зоя. «Более гордо, чем дерьмо в проруби», — согласился Сергей. «В самом деле ты попытался бы, Серёга», — усмехнулся Антон. «А то я скоро начну думать, что ты сознательно приписал себя к ботаникам». Он по-дружески обнял Сергея за плечо. Он не знал, что мамочкина хилота тоже умеет бить под ребра. Громче всех завизжала и шарахнулась Ленка. Чуть не перевернув её вверх тормашками, к парням бросился Витька. Он уже видел, насколько всё серьёзно. «Ботинок, тащи его!» — только крикнул он. Сокурсники бросились разнимать сцепившихся смертников. Непереводимые выражения, застревавшие при этом у всех в ушах, были настолько пылающие и разнообразны, что передавать их значит не уважать себя. Витька чувствовал, что тело Сергея осатанело, С такой силой и яростью он рвался не наказать, а убить этого подонка на месте. К счастью, Витя успел поднатореть в растаскивании дерущихся. Кулаки Сергея метались как горячечные. Витя успел заметить, что двум дуракам рядом оказалось не под силу удержать кабана Антона. Последний вырвался и в два удара расквасил Сергею пол физиономии. Держите, идиоты! Выругался Витька, пожалуй, впервые при своей девушке. К счастью, Витя не страдал и моментально дал своему подопечному свободу действий. Сергей ответил зверским наскоком, и когда Антону удалось-таки скрутить в своих руках ботинку и Максиму, напрыгнул на него, грозя переломать шею. «Перестань! Отстань от него, слышишь? Он этого не стоит!» Орал на ухо Витька. «Да пошёл он к чёрту!» Как бультерьера Сергея было бить бесполезно. Он не чувствовал боли и не разжимал челюстей. Вицке пришлось втиснуться между дерущимися и подсечь друга под опорную коленку. Заодно он получил нечаянную затрещину. Серёга оступился и припал на землю. В эту минуту Витя осознал, что вокруг них собрался весь город. Так ему показалось. «Сумасшедший идиот!» – выкрикнул Антон. «Провались, и лопни, гнида физиократическая!» – выпалил Сергей. Он встал и быстрыми шагами пошёл вон из этого мира. Физиократы, считавшие капиталический строй естественным и вечным, непонятно почему были натянуты Сергеем на уши Антона. Он часто использовал слова «невпопад». Может, его слишком взбесило преклонение перед физической составляющей человека, а другого слова он не нашёл. Или, может быть, он считал это настоящим оскорблением. «Чума на оба ваши дома!» Фраза из трагедии Уильяма Шекспира, Ромео и Джульетта, которую, погибая, произносит Меркуцо, вступивший в поединок с Тибальтом, членом семьи Капулетти, за честь своего друга Ромео. Последний попытался разнять дерущихся, из-за чего Меркуцио и пропустил смертельный удар. Через минут десять, которые не ощутились в мозгах, Витька завернул во дворик за институтом. Это было их не очень тайное студенческое местечко, в котором они порой прятались от всех, чтобы поговорить. Витя угадал. Сергей был слишком взведён, чтобы уйти далеко. Попытавшись шекспировским возгласом перевести трагедию в фарс, он остановился рядом с лавкой, на которой сидел, понурившись и закрывая разбитое лицо Серёга. «Серёжка, ты в себе?» Он хотел спросить, пришёл ли ты в себя, но произнёс другие слова. Витька сел рядом с другом, и все его участие готово было поднырнуть и вытолкнуть тонущего наружу. Но Сергей находился словно в окружении звёзд и за стеной. «Паскуда! Я его убью! Задушу вот этими руками!» Молчание было нарушено. «Серёг, не надо так. Да, мразь, да, гнида. Но ты его, правда, чуть не убил. Я тебя знаю, в гневе ты ничего не соображаешь, готов в землю закопать и свою жизнь, и чужую». Серьёзно проговорил Виктор. «А что, если и так?» — огрызнулся Сергей. «Под забором с топором будешь стеречь?» «На зону пойдёшь?» – вопросил Витя. «Нет. Я его лицо в лицо. Я ему каждый позвонок переломаю. Я не посмотрю, что он выше. Забег. Пробежал. Я его своими зубами!» Сергей задыхался. Сердце билось, как под доспехами. Глаза сверкали сталью. Как чернеет речная вода по ночам, так страшная стихия взмывала волнами в его груди. Витька молчал, опустив голову. Разрушая воздух, пуская под откос дыхание, ярость Сергея лишь касалась приятеля, не заходя внутрь. Тягостные минуты прошли ломотой. Упав лицом на руки, Сергей вдруг разрыдался. Это был словно не он. Сергей был потрясён, и внутри оставался отталкивающий осадок, будто увидел оборотную сторону жизни, где жизни-то уже и не существует, иначе как в уродливом извращении. Был не в своей тарелке. Витька шёл рядом по тротуару, провожая Сергея к метро. Сейчас он думал о том, что большая часть студентов уже разошлась гулять, и Зоя, наверное, заждалась его. Видно, ему придётся долго успокаивать её, уверяя, что всё в порядке, и в жизни ничего не имеет значения, кроме них двоих. Сергей ни на кого не смотрел и ничего не говорил. Спёкшаяся кровь на лице болтала теперь лучше него. Внезапно он остановился не дойдя до входа в метро считанных метров. Витька не сразу понял, в чём дело, но взгляд Сергея был недалеко впереди. У входа на станцию стояли Лена, Антон и ещё какая-то девчонка. Его глаза встретились с их так, что прошли сквозь мозги. Люди, у которых не было ничего общего, сейчас пронзили свои души невероятным пониманием. Сергей развернулся и пошёл неведомо куда, чтобы не видеть больше лица Лены. Он не чувствовал, что она еще минуту смотрит ему вслед. Он вообще не чувствовал. Витька проводил взглядом неожиданную смену направления и двинулся к знакомым, чтобы быстрее узнать, где его Зоя. За Сергеем он решил не ходить.